Глава 17. Мало кто из детей может похвастать тем, что точно помнит день, когда впервые увидел своего отца. Витторио Ветро была именно таким исключением из общего правила. Ей было восемь лет. Брошенная родителями, которых она не знала, девчушка жила в орфано трофио ди католическом сиротском приюте близ Флоренции. В тот день шел дождь. Монахини уже дважды приглашали ее обедать, но девочка притворялась, что не слышит. Она лежала во дворе, наблюдая, как падают дождевые капли, ощущая, как они не больно ударяются о ее тело, и пыталась угадать, куда упадет следующее. Монахини опять принялись ее звать, пугая тем, что воспаление легких быстро отучит строптивую девчонку от чрезмерного пристрастия к наблюдению за природой. «Да не слышу я вас!» — мысленно огрызнулась Виктория. Она уже промокла до нитки, когда из дома вышел молодой священник. Она его не знала, в приюте он был новеньким. виктория съежилась в ожидании, что он схватит ее за шиворот и потащит под крышу. Однако священник, к ее изумлению, не сделал ничего подобного. Вместо этого он растянулся рядом с ней прямо в большущие лужи. «Говорят, ты всех замучила своими вопросами», — обратился к ней священник. «А что в этом плохого?» — тут же спросила Виктория. «Выходит, это правда», — рассмеялся он. «А чего вы сюда пришли?» — грубовато поинтересовалась дерзкая девчонка. «Так ведь ни одной тебе интересно, почему с неба падают капли». «Мне-то как раз не интересно почему они падают. Это я уже знаю». «Да что ты говоришь?» — удивленно взглянул на нее священник. «Конечно. Сестра Франциска рассказывала, что дождевые капли — это слезы ангелов» которые они льют с небес, чтобы смыть с нас наши грехи. — Ого! Теперь все понятно! — восхитился он. — А вот и нет! — возразила юная естествоиспытательница. — Они падают, потому что... — Все падает. Падает все. Не одни только дождевые капли. — Знаешь, а ведь ты права. — озадаченно почесал в затылке священник. — Действительно все падает? — Должно быть, гравитация действует. Чего — Чего-чего? — что, не слышала о гравитации?» — недоверчиво посмотрел на нее священник. «Нет», — смутилась Виктория. «Плохо дело», — сокрушенно покачал головой он. «Гравитация может дать ответы на множество вопросов». «Так что за штука эта ваша гравитация?» сгорает любопытство любопытства, Виктория даже приподнялась на локте и решительно потребовала. «Рассказывайте». «Не возражаешь, если мы обсудим это за обедом?» — хитро подмигнул ей священник. Молодым священником был Леонардо Ветро. Хотя в университете его неоднократно отмечали за успехи в изучении физики, он подчинился зову сердца и поступил в духовную семинарию. Леонардо и виктория стали неразлучными друзьями в пронизанном одиночеством мире монахинь и жестких правил. виктория частенько смешила Леонардо, помогая ему разогнать тоску, и он взял ее под свое крыло. Он рассказал ей о таких восхитительных явлениях природы, как радуга и реки. От него она узнала о световом излучении, планетах, звездах, обо всем окружающем мире, каким его видят бог и наука. Обладавшая врожденным интеллектом и неуемной любознательностью, Витория оказалась на редкость способной ученицей, Леонардо опекал ее как родную дочь. Девочка же была просто счастлива. Ей было неведомо тепло отцовской заботы, В то время как другие взрослые шлепком, порой весьма увесистым, обрывали ее приставания с вопросами, Леонардо часами терпеливо растолковывал виктории всякие премудрости, знакомил ее с интереснейшими, умнейшими книгами. Более того, он даже искренне интересовался, что она сама думает по тому или иному поводу. виктория молила Бога, чтобы Леонардо оставался рядом с ней вечно. Однако настал день, когда мучившие ее кошмарные предчувствия оправдались. Отец Леонардо сообщил, что покидает приют. — Уезжаю в Швейцарию, — сообщил он ей. — Мне предоставили стипендию для изучения физики в Женевском университете. — Физики? — не поверила своим ушам виктория Я думала, вы отдали свое сердце Богу. — Бога я люблю всей душой, — подтвердил Леонардо. Именно поэтому решил изучать его божественные заповеди. — А законы физики — это холсты, на которых Бог творить свои шедевры. виктория была сражена. Но у него была для нее еще одна новость. Оказывается, он переговорил с вышестоящими инстанциями, и там дали согласие на то, чтобы отец Леонардо удочерил сироту викторию А ты сама хочешь, чтобы я тебя удочерил? — с замирающим сердцем спросил Леонардо. — А как это? — не поняла виктория Когда он ей все объяснил, она бросилась ему на шею и минут пять заливала Сутану слезами радости. «Да, хочу! Да, да, да, хочу!» Всклипывая, вскрикивала она, вне себя от неожиданного счастья. Леонардо предупредил, что они будут вынуждены ненадолго расстаться, пока он не устроится в Швейцарии, однако пообещал, что разлука продлится не более полугода. Для Витория это были самые долгие в жизни шесть месяцев, но слово свое Леонардо сдержал. За пять дней до того, как ей исполнилось 9 лет, виктория переехала в Женеву. Днем она ходила в Женевскую международную школу, а по вечерам ее образованием занимался приемный отец. Спустя три года Леонардо ветра пригласили на работу в ЦЕРН. Отец и дочь попали в страну чудес, какой виктория не могла вообразить даже в самых дерзких мечтах виктория ветра, словно в оцепенении, шагала по туннелю. Поглядывая на свое искаженное отражение в хромированной поверхности трубы ускорителя, она остро ощущала отсутствие отца. Обычно виктория пребывала в состоянии незыблемого мира с самой собой и полной гармонии со всем, что ее окружало, однако сейчас все внезапно потеряло смысл. В последние три часа она просто не осознавала, что происходит с ней и вокруг нее. Звонок Коллера раздался, когда на Болеарах было десять часов утра. «Твой отец убит. Возвращайся домой немедленно!» Несмотря на то, что на раскаленной палубе катера было удушающе жарко, ледяной озноб пробрал ее до самых костей. Бездушный механический тон, которым Коллер произнес эти страшные слова, был еще больнее, нежели самых смысл. «И вот она дома!» «Да какой же теперь это дом?» Церн. Ее единственный мир с того дня, как ей исполнилось двенадцать лет, стал вдруг чужим. Ее отца, который превращал центр в страну чудес, больше нет. «Дыши глубже», — приказал себе виктория Но это не помогло привести в порядок мечущиеся в голове мысли. Кто убил отца? За что? Откуда взялся этот американский специалист? Почему Колер так рвется к ним в лабораторию? Вопросы один за другим все быстрее вспыхивали у нее в мозгу. Колер говорил о возможной связи убийства с их нынешним проектом. Какая может быть здесь связь? Никто не знал, над чем они работают. Но даже если кому-то и удалось что-то разнюхать, зачем убивать отца? Приближаясь к лаборатории, виктория вдруг подумала, что сейчас обнародует величайшее достижение его жизни, а отец при этом присутствовать не будет». Этот торжественный момент виделся ей совсем по-другому. Она представляла себе, что отец соберет в своей лаборатории ведущих ученых Центра и продемонстрирует им свое открытие с потаенным ликованием, глядя на их ошеломленные, растерянные, потрясенные лица. Затем, сияя отцовской гордостью, объяснит присутствующим, что если бы ни одна из идей виктории осуществить этот проект, он бы не смог что его дочь прямо и непосредственно участвовала в осуществлении такого выдающегося научного прорыва. виктория почувствовала, как горло подкатил горький комок. В этот момент триумф они с отцом должны были быть вместе, но она осталась одна. Вокруг нее не толпятся взбудораженные коллеги, не видно восторженных лиц. Рядом только какой-то незнакомец из Америки и Максимилиан колер Максимилиан Колер, Деркёник, Кайзер. Еще с самого детства виктория испытывала к этому человеку глубокую неприязнь. Нет, с течением времени она стала уважать могучий интеллект директора, однако его ледяную холодность и неприступность по-прежнему считала бесчеловечными. Этот человек являл собой прямую противоположность ее отцу, который был воплощением сердечного тепла и доброты и все же в глубине души эти двое относились друг к другу с молчаливым, но величайшим уважением. «Гений, — сказал ей однажды кто-то, — всегда признает другого гения, без всяких оговорок». «Гений, — тоскливо подумала она, — отец, папа, папочка, убит». В лабораторию Леонардо Ветро вел длинный длинной стерильной чистоты коридор от пола до потолка, облицованный белым кафелем. У Лэндона почему-то появилось ощущение, что он попал в подземную психушку. По стенам коридора тянулись дюжины непонятно что запечатлевших черно-белых фотографий в рамках. И хотя Лэндон посвятил свою карьеру изучению символов, эти изображения не говорили ему ничего. Они выглядели как беспорядочная коллекция негативов, в кривь и в козь, исчерченных какими-то хаотическими полосами и спиралями. Современная живопись? Накушавшийся амфетамина Джексон Поллок? Джексон Поллок, 1912-1956, американский художник-абстракционист. Лэндон терялся в догадках. Разброс осколков. Зафиксированный компьютером момент столкновения частиц — Заметив, видимо, его недоумение, пояснила Виктория и указала на едва видимый на снимке след. В данном случае наблюдаются Z-частицы. Отец открыл их пять лет назад. Одна энергия никакой массы. Возможно, это и есть самый мелкий, если можно так выразиться, строительный элемент природы. Ведь материя есть не что иное, как пойманная в ловушку энергия. Неужели? Материя есть энергия? Лэндон насторожился. Это уже скорее смахивать над дзен. Дзен по-японски, тхьяна, санскрит, чань китайский, возникшее в VI веке течение буддизма, проповедующее постижение истины через созерцание и самопогружение и абсолютное пренебрежение к любой внешней форме бытия. Он еще раз посмотрел на тонюсенькие черточки на фотографии. Интересно, что скажут его приятели с физфака в Гарварде, когда он признается им, что провел выходные в большом адроновом коллайдере, наслаждаясь видом Z-частиц. Ускоритель, в котором осуществляется столкновение встречных пучков заряженных частиц высоких энергий. Имеется в виду адроновый коллайдер. «Витория», — сказал Колер, — «когда они подошли к стальным дверям весьма внушительного вида, должен признаться, что сегодня утром я уже спускался вниз в поисках вашего отца». «Неужели?» — слегка покраснев произнесла девушка. «Именно. И представьте мое изумление, когда вместо нашего стандартного цифрового замка я обнаружил нечто совершенно иное». С этими словами Колер показал нас сложный электронный прибор, вмонтированный в стену рядом с дверью. «Прошу прощения», — сказала виктория Вы же знаете, насколько серьезно он относился к вопросам секретности. Отец хотел, чтобы в лабораторию имели доступ. Лишь он и я. — Понимаю, — ответил Колер. — А теперь откройте дверь. виктория не сразу отреагировала на слова шефа, но затем, глубоко вздохнув, все же направилась к прибору в стене. К тому, что произошло после Лэнгдон, оказался совершенно не готов. виктория подошла к аппарату и, склонившись, Приблизила правый глаз к выпуклой, чем-то похожей на окуляр телескопа, линзе. После этого она надавила на кнопку. В недрах машин раздался щелчок, и из линзы вырвался лучик света. Лучик двигался, сканируя глазное яблоко так, как сканирует лист бумаги копировальная машина. «Это сканер сетчатки», — пояснила она. «Безупречный механизм. Распознают строение лишь двух сетчаток — моей и моего отца». Роберт Лэндон замер. Перед его мысленным взором во всех ужасающих деталях предстал мертвый Леонардо ветра Лэндон снова увидел окровавленное лицо, одинокий, смотрящий в пространство карий глаз и пустую, залитую кровью глазницу. Он попытался не думать об ужасающем открытии, но спрятаться от правды было невозможно. На белом полу прямо под сканером виднелись коричневатые точки капли запекшейся крови. Виктория, к счастью, их не заметила. Стальные двери заскользили в пазах, и девушка вошла в помещение. Колер мрачно посмотрел на Лэнгдона, и тот без труда понял значение этого взгляда. Я же говорил вам, что похищение глаза преследует иную, гораздо более важную цель.